Робила 10 часов. И конректор перешел в свою спальню, служившую ему, и кабинет. Вероника тихонько встала, оделась, набросила на себя плащ и прокралась на улицу. Роковая ночь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 Раздалось сверху, и вслед за тем старуха, нагруженная корзиной и сопровождаемая своим котом, уже стояла у дверей. Ну, мы пойдем и сделаем все, что нужно. И будет нам удача в эту ночь, потому что она для этого дела очень благоприятна.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 страшный, раздирающий сердцем вопль раздавался из черных облаков, которые сливались в быстром течении и покрывали все густым раком. старуха быстро шагала, восклицая пронзительным голосом. Свети, свети, сынок! Тогда перед ними начали змеиться и скрещиваться голубые молнии. И тут Вероника заметила, что это кот прыгал кругом мира, светясь и брызгая трескучими искрами, и что это его жуткий тоскливый вопль она слышала, когда пуря умолкала немного. У нее захватывало дух. Ей казалось, что ледяные когти впиваются в ее сердце, но она сделала над собой усилие и крепче цепляется старуху проговорила. Нужно все исполнить. Так, так, дочка, будь только постоянно, и я подарю тебе кое-что хорошенькое. Да еще Ансельма в передачу. Наконец, старуха остановилась и сказал... Ну, вот мы и на месте. Мяу!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 начали кипеть и шипеть в котле. Старуха снова бросила в какие-то блестящие металлы и сверх того локон волос, который Вероника отрезала со своей маковки и маленькое колечко, которое она долго насеяла. При этом старуха испускала непонятный... В темноте страшно пронзительные звуки! Кот, непрестанно кружась, Изжал и вскрики мал! Старуха перестала мешать в котле. Все слабее слабее становился дым.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 Но вот все яснее и яснее стали проступать образы, и вдруг из глубины котла Вышел студент Ансель, дружелюбно смотря на неё и протягивая ей руку Ансель! шияет треща потем маленькую форму на под старуха вскочила на место и вертя стейкими отвратительными тело движениями закричала кончено дело спасибо сынок хорошо осторожождал Но тут сильно зашумело в воздухе. Как будто огромный орёл спускался, пой, пой. махая крыльями, и страшный голос закричал: "Выс, вола! Понуживей, прочь, скорее! Прочь, скорее!" Рочь скорее! А -а -а -а! Старуха своим упала на землю, а Вероника лишилась памяти и чувств.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 Но скоро ей представилось, что она видит уже не изображение, а самого студента Анселия Живого. Он, он сидит в высокой, высокой странно убранной комнате и усердно пишет. Вероника хотела подойти к нему, ударить его по плечу и сказать... сказать. Господин Анселий, оглянитесь, ведь я здесь. Но, Но это никак не удавалось потому, потому что, что его как будто окружал светлый огненный поток. Хотя, хотя, когда Вероника хорошенько вглядывалась, она, она видела только большие, большие книги с золотым обрезом. Но, наконец, Веронике удалось взглянуть Ансельму в глаза. Тогда он как будто очнулся, только теперь вспомнил ее и, улыбаясь, Сказал, «Ах, это, увы, любезная мадемуазель ну почему же вам угодно иногда извиваться, как змейки?» <смех> <смех> Вероника громко засмеялась этим странным словам, вслед за тем она очнулась, как в глубокого сна, и поспешно спрятала маленькое зеркало. «Дверь отворилась».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 Теодор, Амадеи, Го-Го-Го. Золотой